Глава о восстании магов Дарованы были магам власть над внешним и внутренним, источник каменной силы, родник бессилия и океан высшей сферы. Лишь всеми их было безжизненно, и не знали они потомства. Упустили прочий миг, когда взяли маги под опеку племя порченных. Светлым магом пришлись по душе ючин и Цинь, Тень накрыла собой Юцинь с Инчианем. Стали держаться маги ближе к людям, обучая и наставляя, и люди жадно вбирали знания, не подозревая, что дается наука во зло, ибо из многих учеников маг избрал для себя вместилище, наполняя своей сутью, внося магию в способных рождать новое семя. Поднялись против магов, поправших закон Божий «Свет и Тень», И проиграли сильнейшим, вставшим на защиту трудов своих. Проиграли, отдали многие жизни, но успели воззвать к богам. И решили боги по бунту и наказанию. Создали боги Аргосу, тюрьму для безумных бунтарей. И вне границ Аргоссы теряли силу дерзкие маги. Все. Почти все. Те, что держали в ладонях камни, устояли, устояли. и сохранили могущество. Все. Почти все. Немного их осталось, магов камней, пальцев руки в избытке для счета. Вмешались боги, да поздно. Успели маги света вселиться в учеников своих. Успели породить потомство. Поклонились они светлому Господу, моля о прощении, моля о жизни детям неразумным. И дано было им прощение по молитвам. Дарова Наталика силы вне Аргоссы, семя, способное выжить, и право основать братство во славу богов, но божьим решением отнято было бессмертие. Тоже сулили и магам тени в обмен на спокойствие Кару. Отказались покориться гордые маги, предпочитая тюрьму, свободе, мнимую силу реальному бессилию, а в племени людском без всяких причин стали рождаться последыши, способные к чародейству тени. Муэцинте фиргор то ля ласту Суть вещей История Кару